Глава 15. Сабина. Всё в порядке, разобрала я голос водителя. Поднявшись навстречу мужчинам, он пожал одному руку, что-то отдал. Второй хлопнул его по плечу, бросил взгляд в салон. На секунду задержался на мне и улыбнулся уголками губ. Раньше я его никогда не видела. Среди охранников Амина его не было. Снова что-то сказал водителю, слов я не разобрала. Сердце продолжало колотиться, страх не проходил. Послышался мужской смех. "Да это брат Явошный", раздалось сбоку. "Он на пасту работает". Мужчины снова пожали друг другу руки. Тот, с которым мы пересеклись взглядами, посмотрел на меня снова, что-то сказал водителю и вышел. За ним последовал второй. Что мы тронулись с места, я поняла только, когда картинка за окном поехала. Поодаль я заметила полицейский пост. К нему направлялись те двое мужчин, что были в автобусе. «Ближайшая санитарная остановка примерно через сорок минут», — внезапно объявил водитель. «Там можно будет купить кофе и выпечку, но имейте в виду, стоять будем пятнадцать минут, не больше. Кто не успеет, оставлю там». Народ загудел. Какая-то женщина глупо хихикнула. А я так и сидела, смотря в окно и не верила, что всё обошлось. Понимала, что всё хорошо, что это просто знакомые водители, и всё равно не верила. В моей жизни так не бывает. Или бывает? Ведь один раз я уже сбежала. Тогда я была совсем молоденькая, глупая. Стала ли я умнее? Я надеялась, что да. Ведь больше папа помочь мне не смог бы. А может быть, Я посмотрела на серое небо. Даже если родители уходят, они остаются с нами навсегда. Пусть я никогда не увижу его, не услышу голос, но папа всегда будет жить во мне и оберегать, как сейчас. Я буду достойной дочерью, прошептала я днями губами. Обещаю, пап.